Глава одиннадцатая. Трудно понять людей. В поместье вернулся под утро. Дико уставшим, но довольным. Жулиана вызвалась поддержать Ирину и вместе с ней, маниным и маленьким пациентом, отправилась в целительский центр. Профессор дает обнадеживающие прогнозы даже называет сроки. Мол, через пару дней паренек встанет на ноги и о болячке не останется воспоминаний. Тем не менее... Семёну предстоит пройти кучу обследований, различные процедуры, в том числе корректировку и диагностику источника. Петр Борисович получил согласие Ирины и на публикацию материалов о том, как развивалась болезнь и проходило исцеление. Несостоявшаяся аферисточка не пыталась возражать, только благодарила и предлагала забрать все, что у них есть за спасение младшего брата. «Гербер, будет ли хоть один раз, когда ты пропустишь мое появление», поинтересовался я, когда управляющий распахнул передо мной входную дверь. «Если сами этого пожелаете», — пожал тот плечами. «Мало ли с кем захотите уединиться. Только сверчка попросите мне передать, что со Стефанией Олеговной пожаловали». «Почему именно с ней?» «А с кем же еще?» — удивленно посмотрел тот на меня. Не стал с ним спорить, попросил пригласить своего начальника охраны, решил озадачить того несколькими вопросами, пусть поработает. Очевидно, что у семейства, оставшегося без родителей, пытаются отобрать все и вся. Финансовая зависимость – мерзкая вещь, а когда идет такое давление, то трудно выдержать. Молодая девица не сломалась, точнее не успела, хотя уже занесла шаг над пропастью. Все легко прогнозируемо. Ее бы окунули на самое дно, выжили все соки и выкинули, как ненужную вещь. Так не поступают с понравившимися женщинами даже самые ярые отморозки. Или отец так насолил, что даже после его смерти враг не успокоился? Вопросов много. В том числе не следует забывать, что произошедшее мы знаем с одной стороны. Ее брат с сестрой могли выставить в нужном для себя свете. Но что-то подсказывает, большая часть – правда. А если есть недосказанность, то она ничего не изменит. «Станислав Викторович, а к какому часу семёна Павловича пригласить?» – поинтересовался Гербер. «Вам бы отдохнуть, еле на ногах стоите». «Хорошо. Неожиданно для себя согласился я. Куршинова, к четырем часам вечера попроси явиться. Боюсь, раньше не встану». «Сделаю», — кивнул Гербер и уточнил. «Завтрак подавать?» «Нет». Не удержался я от зевка. «Души спать». «Кстати, Жейдер Василь еще ничего натворить не успели?» «Нет». «Но вокруг гостевого домика, где разместили жилиану раз пять прохаживались, несмотря на то, что там большие сугробы. Они под снегом ходы роют. — озадачился я. — Возможно, — подумав, ответил старый слуга. — Явно пакость какую-то задумали. Но заметьте, не в самом поместье или доме, а это уже прогресс. Вняли предупреждением. Ох, сильно в этом сомневаюсь. Кто-то из хвостатых проказников придумал какой-то план, и теперь ему следуют, знают, как к ним отношусь, и долго серчать не стану. Ну, тут еще им на руки, точнее, на лапы, играют сами пострадавшие от розыгрышей. Тот же Гербер с на их шалостью смотрел до поры до времени и просил строго не наказывать. «Угу. Вот еще один момент, что не могу найти рычаг воздействия. Если кота можно лишить вкусняшек, Харюк ему быстро доставит требуемое, то Жейдера остается только увещевать и взывать к совести». Стоя под струями, льющимися из душа, подавил в себе желание посетить сверчка. Давно не пополнял свой источник естественным путем. Все забираю готовую энергию, так и магические потоки захватывать разучусь. Кстати, такие случаи известны, когда маги пополняли свой резерв только из камней-накопителей. В определенный момент у них переставали получаться простейшие посылы, а внутренний источник отказывался повиноваться. Нет, это мне не грозит, чтобы такой результат получился, то лет десять придется так жить. Только прилег, как телефон зазвонил. «Слушаю вас, Петр Борисович. Принял вызов на сотовый». «Станислав Викторович, прости старика, что беспокоен, но не мог не поделиться радостью!» Довольным и усталым голосом произнес профессор. «Мы с вами провели просто ювелирную работу!» Семён уже очнулся и радуется, что ничего и нигде не болит. «Такими темпами я его долго в койке не удержу!» «Уже упрашивает сестру и тетю Жилианну?» Он хохотнул. «Сбегать ему за мороженым?» «Вот и хорошо!» — обрадовался я. Петр Борисович, вам бы тоже отдохнуть не помешало. Только после снятия магиограммы и эхограммы источника у нашего маленького пациента, заявил профессор. О, уже аппараты несут, ладно, отдыхайте, а я побежал. И слова не успел сказать, а в трубке короткие гудки отбоя. Даже как-то неудобно стало. Майнин намного меня старше, а на ногах и суетиться но ну, тоже бы на его месте носился, а я свою миссию выполнил. Проснулся к обеду. Но поймал себя на мысли, что отдохнул неполноценно, и еще пару часов мог бы вздремнуть. Тем не менее встал, времени и так много потратило задумки, с мертвых точек не сдвинулись. Следует подыскать учителя для ювелирного дела, но конкурентов никто не желает видеть. Чувствую, придется к Гарцевой обратиться за советом. Уж где-где, а в артефакторике обязан найтись преподаватель по работе с драгоценными камнями и металлами». После обеда пролистывал на экране ноутбука изображения с различными магическими украшениями и решал, с чего бы попытаться начать создавать свои. Так и никаким выводом не пришел. В дверь кабинета постучался начальник охраны. семён рад видеть, проходи и устраивайся», — указал ему на кресло, после того, как вышел из-за стола и обменялся рукопожатием. «Чего опять хмур? У нас какие-то проблемы?» «Все ровно», — покачал тот головой, но потом добавил. Если не считать, что наш глава в очередной раз подвергает себя опасности. Где-то пропадает, а потом уходит из поместья. Столько, что принятый в клан молодой и неоднозначной дамой. Кстати, к ней много вопросов у стражи. Очень мутное и темное прошлое. На тебя выходил Громов. Утвердительно кивнул я. Роман Амарович поделился своими подозрениями и сведениями. С чего бы это? Склонил я голову к плечу. «Как думаешь, Громов пожелал тебя перетянуть на свою сторону или обо мне проявляет заботу?» «Два в одном», — неуверенно предположил семён «Ты начальник охраны, тебе и карты в руки», — пожал плечами. «Хочу, чтобы думал и просчитывал шаги, но не беспочвенно, а с теми или иными фактами. На Жулиану имею определенные виды, ее историю знаю и не вижу причин сильно опасаться, что ударит в спину». Подстраховываться первое время необходимо, человек она непростой, но, надеюсь, сработаемся. Кидать своих людей не привык, как и ставить перед ними неразрешимые и невыполнимые задачи. «Да, готов подтвердить и даже добавить, что зачастую сами неоправданно рискуете», — твердо посмотрел на меня бывший капитан спецназа. «Спорить можно до бесконечности, особенно когда знаю, что в его словах есть немалая доля правды, поэтому перешел к конкретным заданиям». Адрес магазинчика дал, контакты Ирины и заявил. «Собери информацию обо всем, что там вокруг происходит. Интересуй подробности о главе района столицы. Если подойдет, то магазинчик и мастерскую наш клан выкупит или арендует на длительный срок, есть на него виды». «Подозреваю, данные нужны еще вчера?» Уточнил начальник службы охраны. Сутки назад ничего об этом не знал. Хмыкнул я, а потом добавил. «Но ты, как всегда, прав». «Хотелось бы знать, что и как еще час назад». «Тогда пойду», — кивнул в сторону двери семён «Как информацию соберешь, сразу докладывай», — попросил я. Бывший капитан покинул кабинет, держа в руках сотовый телефон и уже кому-то звоня. Печально, но скоро начинаются обучение в универе, а грандиозные планы не сдвинулись с мертвой точки. Работать с драгоценными металлами и камнями могу, но на выходе получится ерунда, только материал переведу. Нет, можно попытаться, но те же грани сделать не знаю как, чтобы камень засиял во всей красе. Про всяческие вензеля, монограммы, финтифлюшки из золота и вовсе промолчу. Надо признать очевидное, без теории и практического овладения определенными инструментами ничего достойного не получить. Теорию еще можно изучить самостоятельно, но ее лучше совместить с практикой. Не очень-то хочется идти на поклон к Гарцевой, но другого выхода не вижу. Вздохнув, набрал номер декана. «Слушаю». После пятка гудков прозвучал в динамике голос женщины. «Елизавета Матвеевна, доброго дня!» Поздоровался я, а потом представился. «Это Жиргов. Вам удобно разговаривать?» «Здравствуйте, Станислав Викторович», — ответила декан. «Да, сейчас есть свободная минутка. Что хотели?» «Не подскажете, у кого бы взять уроки или пойти в обучение по ювелирному делу?» Задал вопрос, но как-то коряво его сформулировал и даже сам поморщился. «Сейчас точно не помню, но вроде бы такой предмет стоит в сетке занятий на четвертом курсе. Потерпеть не хотите? Кстати, вы желаете получить теоретические знания или практические?» «А все вместе нельзя?» – поинтересовался я и уточнил. «Практика без теории ничего не значит, как и наоборот, но до четвертого курса ждать не готов. Опять-таки хочу учиться индивидуально». «Кстати, вы на этом не специализируетесь?» «Нет, усидчивости не хватает», — усмехнулась в трубку Гарцева. «Так я могу к кому-нибудь из артефакторики обратиться?» Елизавета Матвеевна взяла паузу, только шелест бумаг слышу, но молчу, жду ответа. «Могу задать уточняющий вопрос», — наконец произнесла декан. «Разумеется». «Планируете сразу делать артефакты из дорогих материалов? Или собираетесь только постигать эту науку?» «Дело в том, что бюджет университета не рассчитан на такое дорогое удовольствие», — мягко намекнула Гарцева. «Разумеется, понял ее правильно. Она дает понять, что в дорогостоящее увлечение никто вкладываться не станет. У ювелирных кланов, как у тех же виноделов, есть традиции и секреты, хранимые поколениями». «Можно считать, что это своего рода хобби», — осторожно заявил я и поспешил добавить. «За удовольствие надо платить, и ингредиенты найду, как и наставника отблагодарю. Ищу специалиста-практика, способного обучить премудростям». «Поняла вас», — ответила декан и чему-то усмехнулась. «В таком случае у вас выбор небольшой. Точнее, никого другого не смогу порекомендовать, кроме одного известного вам преподавателя. Он сильный стихийник, профессионал своего дела, но очень сложный и непростой человек». «Загадками говорите». чувствуя какую-то подлянку, буркнул я, мысленно перебирая знакомых преподов. «Вроде бы ни с кем таким не знаком, кто вещал про драгоценности и их создание, если только...» хм, «Не очень-то хочется верить такому выводу, с профессором разошлись благополучно. Но видеть его в качестве наставника? Увольте. Очень сложный у Ильи Дементьевича характер». «Вы ему сдавали экзамен. Речь про господина Дворнова». ехидно проговорила Гарцева. «Беда в том, что учеников он редко берет, а они от него стараются быстренько сбежать». «Неужели никого другого не порекомендуете?» – уныло спросил я. «Вам же нужен лучший», – утвердительно произнесла декан. «Сотовый номер профессора сейчас скину, но он редко отвечает на звонки, не любит телефонные разговоры. Все свободное время проводит в университете, в одной из своих мастерских». «На вахте можете уточнить, где Илья Дементьевич находится. Удачи!» «Спасибо», — поблагодарил я. На этом с Елизаветой Матвеевной распрощался. смс она, как и обещала, прислала, но господин Дворнов на вызов не ответил. «Придется искать препода по материи и структуре артефактов и как-то уговаривать передать мне часть знаний и умений. Откладывать не стал». Взял пяток камней-накопителей, немного золотого песка и парочку мелких самородков. Мысленно позвал Жейдера, решив над питомцем потрунить. «Хозяин, уже бегу!» — откликнулся Сахарек. В кабинет забежал через пару минут, весь в снегу и с излучающей довольства аурой. Готов поспорить, они с Василием завершают подготовку к очередному розыгрышу. Камаре или Жилиане придется туго. Вроде бы пока никого другого в их зоне внимания нет. «Ну, посмотрим, кто кого. Увечья они не нанесут, а на мелкие неудобства могу глаза закрыть». Впрочем, не факт, что у четырех лапых приятелей получится. «Да, мы не так простые готовы к неожиданностям. Ответку обязательно дадут. Главное, чтобы не разнесли поместье, но за этим сверчок присмотрит, так что можно не сильно волноваться». собираясь в артефакторику. Ты со мной?» – поинтересовался я у хорька. «Хозяин, тебе необходимо, охрана этот вопрос обсуждению не подлежит», — важно заявил голем и добавил. «Разумеется, с тобой. Все дела подождут». «Даже не поинтересуешься, для чего и кому иду?» — усмехнулся я. «Универ таит в себя опасности, а дополнительные щиты никогда не помешают». «Да? Ну, наверное, ты прав», — покивал я. «Господин Дворнов непрост. Это тот, от которого ты просил быстрее свалить. Помнишь?» Э, э с вьющимися седыми волосами и встретивший нас не очень-то ласково. У него еще в гаре лицо было испачкано, а диагностические щупы наглые и мощные. Профессор чуть не взломал мои блоки. Станислав, хозяин, не связывайся ты с чокнутым преподавателем. От него всего можно ожидать», — эмоционально проговорил мой питомец. «Поэтому предложил тебе решить, пойдем вместе или останешься. Наверняка же еще не отработали с Василием все сценарии атаки на Жилианну. «Вопросы с защитой не решили», — буркнул Голем. Неожиданно. И как это он проговорился и признал, что задумали пакость? Ну, сделаю вид, что не расслышал. Развлечение обещает оказаться интересным. «Без меня не начинайте», — погрозил я пальцем. «Разрешаешь?» — удивился Харек. «При нескольких условиях и тебе они известны». «Свести к минимуму материальный ущерб, не допустить разрушений на территории поместья». Радостно отрапортовал тот. «Молодец, запомнил». Улыбнулся я, наблюдая, как вокруг голема образуется лужица талого снега. «Да, еще и Гербера не бесить и не нервировать. Он человек не сильно молодой. Запас жизненных сил не такой большой». «Так ты ему обещал накопитель помощнее поставить». Как бы невзначай напомнил джейдер «Обязательно сделаю, но чуть позже». Махнул рукой, показывая питомцу, что тот свободен. Жейдера не пришлось уговаривать, только хвост мелькнул. Хм, значит, еще приготовление не завершены. Ну ладно, надо настраиваться на беседу с Дворновым. Привычный переход к стенам кафе рядом с универом. Подавил себе желание оттянуть момент общения с профессором и не зашел выпить чашечку кофе. На вахте узнал, что Илья Адементьевич где-то в здании – Судя по тому, что отсутствуют ключи от кафедры, мастерской и лаборатории. «Хвост, небось!» — поинтересовалась скучающая вахтерша. «Только ты зря сегодня пришел. Господин профессор с утра был не в настроении». «Попытка не пытка!» — беспечно махнул рукой, не собираясь объяснять цель своего визита. Через сорок минут метаний по коридорам артефакторики я уже не был так уверен в правильности своего решения явиться без предварительной договоренности. Он просто неуловимый какой-то. Следовало на дворного метку поставить. Отыскал бы на раз. Но кто же знал, что он мне понадобится? Это к на каждого нового знакомого маячки придется ставить. Утрирую. Невозможно заранее понять, пригодится в жизни тот или иной человек. А может так случиться, что и вовсе никогда не увидимся. В одной лаборантской мне заявили, что Илья Дементьевич недавно за реактивом заходил, а потом поспешил в свою лабораторию. В итоге я вернулся практически к тому месту, с которого начал поиски, и на этот раз удачно. Постучал в дверь и дернул ручку на себя. «Кого еще нелегкое принесла прозвучал сердитый голос профессора. «Разрешите?» — поинтересовался я. «Вы уже порог перешагнули». «К чему теперь? Риторический вопрос!» — ехидно заметил господин Дворнов. «Но самого профессора не вижу. Из чашки Петри идет разноцветный пар, в котелке на жаровне что-то булькает, еще и какое-то странное шипение слышу. При этом вытяжная вентиляция работает не на полную мощность. Илья Дементьевич, хотел с вами переговорить. Наконец я заметил профессора, прильнувшего к микроскопу». «Хвосты не принимаю!» — буркнул тот. «Нет-нет, экзамен вам сдал. Ищу наставника, а мне подсказали, что вы один из лучших». «Что за чушь?» — оторвался от окуляров дворнов и в изумлении на меня уставился. Наморщил лоб и сказал. «Помню. Ты тот, кто создал бусину и на сдачу заявился с големом, которого я так и не смог прочесть. Но почему сейчас один? И кто тебе дал такую занимательную характеристику на меня?» Питомец поделился, что его щиты и блоки с трудом отбивали атаки от информационных щупов. Жейдер, так голема назвал, заявлял, что не успевал дыры в обороне латать. Он признал вас очень опасным, и я оставил его в поместье. Ответил я профессору. «Жаль, очень жаль», — расстроенно покачал головой мой собеседник. ну а как насчет последнего вопроса?» Он с интересом на меня посмотрел. Из чашки Петри повалил дым и вылетело несколько искр, на Илья Дементьевич лишь скользнул взглядом по вытяжке и остался невозмутим. А вот моя интуиция завопила, что пора делать ноги, слишком уж запашок специфический. «Госпожа Гарцева сказала, что вы сможете преподать ювелирное дело, как никто другой», — ответил профессор, начиная выставлять щиты. Черт его знает, что намешано в чаше. Диагностировать не получается из-за огромного количества примесей и плотной концентрации магии. Нет, если бы имелось время, то разобраться смог. Хлопок! Лабораторию мгновенно заволокло паром и дымом сжженного пластика. Дворнов ведьева-то выругался, вытяжная вентиляция надсадно взвыла и мгновенно очистила воздух. В том числе и запах вроде бы пропал. Вот только одежда провоняла и вряд ли отстирается. «Опять потребуется время терять, по магазинам бегать и шмотки покупать. Может, сразу пяток костюмов попроще приобрести? Тогда их жалеть не придется». «Ювелирное дело. Неожиданно. А как же изучение и создание артефактов? Смешивать металлы и камни, осуществлять научные прорывы?» Невозмутимо спросил Илья Дементьевич, но волосы как-то нервным жестом пригладил. «Хочу попытаться объединить накопитель с металлом, в том числе создать магическую вещь, которую захотят приобрести. Как вы и говорили, не допускается создавать артефакт из дорогостоящих ингредиентов, чтобы он стоил дешевле, чем они», процитировал я профессора. «И сколько вам потребуется колечек с сережками?» – спросил Дворнов и направился к чашке Петри. Рассматривая какую-то жженую субстанцию, он коснулся ее подушечками пальцев, помял, поднес к глазам, понюхал и поморщился. «Есть еще перстни, броши, амулеты, значки и нагрудные знаки», — заметил я. «Сейчас присматриваю торговое помещение, где смогу осуществлять продажу артефактов. Возникнут вопросы со стоимостью, но вашу формулу помню и буду ей следовать». «Магазин?» — переспросил Дворнов и поморщился. «Молодой человек!» «А вы представляете, как это сложно? Налоги, лицензии, проверки, но главное – недовольные покупатели. Уверяю, они обязательно будут, в том числе и начнут судиться, нервы мотать, отвлекать от научных изысканий». «Хм, а про себя ли он толкует? Когда-то пытался наладить бизнес, но не получилось?» «Господин профессор, предлагаю долю в этом предприятии. Ваши изделия должны найти своих обладателей. Уверен, заинтересованность появится». обум сказал, сложил некоторые факты и пришел к выводу, что у дворного наверняка есть что-то на продажу. Скорее всего, он пытался самостоятельно организовать небольшой бизнес, но или прогорел, или так и не смог довести до конца. «Предлагаете стоять за стойкой?» — хохотнул профессор. «Простите, я уже слишком стар. Имею научную степень кое-какое признание в определенных кругах». «Заниматься бюрократическими вопросами не желаю от слова «совсем». «Если договоримся, то вам ничего, кроме драгоценных артефактов, делать не придется», — пояснил я. «Смотрите, могу взять товар на реализацию или сразу выкупить для продажи. В последнем случае заплачу на десяток-другой меньше процентов». «Деньги не интересуют», — отмахнулся Илья Дементьевич. «Поэтому и договариваться не о чем. Не мешайте работать». «А как насчет признания?» «Клеймо мастера узнаваемо. Хорошим вещам не страшно время». Зашел я с другой стороны. С горем пополам насумел заинтересовать своего оппонента. Правда, тот обещал подумать, в том числе и об наставничестве. Необходимо как-то дожать ученого-преподавателя. «Профессор, не почтите за наглость, но не примите меня сегодня вечером. Хочу показать собственные наработки и еще раз все обсудить. Очень надеюсь, что к этому времени вы примите решение». Хм. господин...» Он вопросительно на меня посмотрел. «Жиргов, Станислав Викторович, первый курс, глава клана парфюмеров», — напомнил ему я. «Так вот, Станислав, поймите, занят определенными проблемами и нет желания возвращаться к старым увлечениям», — убеждая больше самого себя, произнес Дворнов. «Угу, так я и поверил. Не знаю, что за эксперимент ставил дома его прихода, но к микроскопу не спешит». Шипение давно прекратилось, и жаровня потухла. «И все же, простите за бестактность, но позволю себе набиться к вам на прием». Настырно продолжил я и добавил. «Могу с собой прихватить голема. Вы его протестируете в разумных пределах». На этом и договорились. К семи вечера он меня будет ждать в своей квартире. Адрес не стал спрашивать, а то как бы он не передумал». Харько придется несладко, надо ему срочно дополнительный накопитель приделать. Еще бы узнать информацию о семейном положении господина дворного. Если тот женат, то воздействовать можно и через супругу». Гарцева снабдила информацией. Она сильно удивилась, что Илья Дементьевич дозволил кому-то попасть к себе домой. Продиктовала адрес и огорошила, что у преподавателя двойняшки, которым всего-то четыре годика. Живет он с детьми и супругой в центре, в большой квартире. Ну, детишки обойдутся плюшевыми мишками, женщине цветы, дворнову. Камень-накопитель, созданный сверчком. Достойные презенты. Так посчитал и поспешил в магазин игрушек. Какая-то мысль не дает покоя, но она никак не сформируется. В назначенное время стою в вестибюле дома и жду, пока консьерж с удивлением уточняет, у хозяев квартиры ожидают ли те кого-то. «Простите, чета дворновых у затворники, у них гости редкость». Развел руками дедок, а потом, крякнув кулак, добавил. «Понять-то можно. Многие осуждали. И до сих пор косятся». «А что такое? Из-за рассеянности Ильи Дементьевича?» «Нет, конечно», — рассмеялся консьерж. «Это ему давно простили. Супруга его. Очень импозантная дама. Эх, не буду наговаривать, сами все поймете», — с сожалением сказал дедок, увидев, что лифт открыл створки. «Вам на пятый этаж. Квартира сто тридцать три». Как, черт возьми, за один час собраться на свидание? Это же просто невозможно. Так считает Стелла, и она уверена, что в этом с ней будут солидарны все дамы. Ничего страшного, господин Кулыбин подождет немного. Вопрос только, сколько времени его помурыжить. Однако внучка губернатора Хабарска торопится, напевая себе под нос веселую мелодию. «Сама от себя не ожидала, что примет душ за 10 минут и успеет уложить волосы, нанести макияж и даже переодеться всего за 50 минут». «Этак, я и вовремя успею», задумчиво глядя на часы, сказала самой себе бренеточка. Само собой разумеющееся, к ресторану подошла через полчаса опоздание на 20 минут в рамках приличия. Распорядитель зала проводил девушку к ожидающему ее господину. Иван Иванович галантно поцеловал ручку, вручил букет роз и с улыбкой сказал «Стелла Викентьевна». «Вы просто выражительны. Очень рад, что согласились со мною поужинать». «Иван Иванович, а вы специально перешли на «вы»?» уточнила девушка. «Так этикет». Развел руками кулыбин, отодвигая стул от стола, чтобы его дама могла сесть. «А может, к вам обращаться по всем правилам?» «Господин губернатор Магаданского края, глава могущественного клана», поинтересовалась Стелла, не совсем понимая, как реагировать. «Для вас я просто Иван». улыбнулся молодой мужчина. «Тогда и вы извольте обращаться ко мне по имени и на «ты», хмыкнула внучка губернатора Хабарска, посчитав этот раунд за собой. Она не могла увидеть мимолетную улыбку на лице Кулыбина. Тот к этой встрече готовился. Если бы сразу по-дружески стал к девушке обращаться, то она могла воспротивиться из-за своего характера. Вот он и выбрал беспроигрышный вариант. Повинуясь просьбе Стеллы, официант поставил цветы в вазу, а потом принял заказ. Легкое вино, закуски, приятная тихая музыка и беседа ни о чем. Внучка губернатора Хабарска озадачена. Она рассчитывала на флирт, намеки и веселое времяпровождение. Однако Кулыбинга от этакий почему-то не спешит форсировать события. Он оказался начитанным и интересным собеседником, уверенным, и даже не стал сильно к себе прижимать партнершу по танцам, когда они пару раз потанцевали. Правда... Жёстко отбрил двух типов, попросивших повальсировать с его дамой. «Я рта не успела открыть, а ты ведь его, ты, грубо, послал господина!» обвинила своего собеседника Стелла, когда Иван жёстко глянул на подошедшего развязного парня, пригласившего даму на танец. «Он ищет подругу на ночь или на пару часов. Такие тебе не пара», — хладнокровно заявил Кулыбин. Стелле стало приятно, но когда губернатор Магаданского края и второго потенциального ухажера отбрил, то это уже оказалось перебором. «А этот? Чем тебе не угодил?» — тихо спросила Стелла, наблюдая, как удаляется примерно ее ровесник, вежливо попросивший спутницу губернатора Магаданского края составить компанию в танце. «Нагл, слишком», — хмыкнул Кулыбин. «Почему моего мнение не узнал?» — медленно закипая, сама не понимая, из-за чего спросила девушка. «Так ты бы не пошла», — спокойно ответил Иван. «Ну, Стелла с таким утверждением не захотела согласиться, хотя оно и верное». Слово за слово и начали ссориться. При этом Кулыбин почти не выдает свои эмоции. Его аура спокойна. Брюнеточке очень захотелось вылить на голову этому наглецу вино из бокала или гордо встать и покинуть ресторан. «А давай прогуляемся», — предложил ее собеседник и неожиданно завладел рукой девушки и приложил свои губы к пальцам. «И как с тобой ссориться?» — тяжело вздохнула Стелла. «Хорошо, но ты мне пару танцев должен». Договорились, — кивнул Иван. Парочка приличное время бродила по заснеженной столице. Оба повеселели, даже покатались пару раз с ледяной горки, побросались друг в друга снежками, а вот потом брюнеточку ждало разочарование. Кулыбин проводил девушку к ее квартире, в которой она редко бывает, но сейчас решила переночевать именно там. Иван не набивался ни на чашку чая, не попросил стакан воды и даже нормально не поцеловал. «Вот гад!» Смотрясь в зеркало и продолжая ждать звонка в дверь, покачала головой Стелла и счастливо улыбнулась. Губернатор магаданского края так и не соизволил напроситься в гости. Почему-то не проявил настойчивости, а девушка отдает себе отчет, что не стала бы уклоняться от жарких объятий и поцелуев. Ну, если только самую малость, чтобы подзадорить, но ведь так порядочные мужчины не поступают. Стелла закусила губу и нахмурилась. Получается, сегодня Кулубин вышел победителем, но теперь... Её ход. Дверь открыла миловидная женщина в переднике, о которой вытирает руки, испачканные в муке. «Здравствуйте», — склонила она голову. «Вы точно к нам?» «Добрый вечер», — улыбнулся и протянул ей цветы со словами. «Насколько понимаю, вы госпожа дворнова?» «Людмила Михайловна», — представилась она и неловко взяла протянутый букет. «А, Станислав Викторович, всё же решили прийти». Вышел в прихожую профессор, а его держат за руки двое детишек в одинаковых комбинезончиках. Единственное отличие у ребятишек – прически. Мальчик короткостриженный, а у девочки волосы вьются. Присел на корточки выставил перед собой медвежат. «Молодые люди», – важно заявил я, – «выбирайте, а потом познакомимся». «Меня зовут Мила, а брат – Михаил», – отпустила руку отца девочка и сделала шажок в мою сторону. «Я старшая, и поэтому главное…» «У незнакомых людей принимать подарки нельзя. Сперва знакомство». «Можете называть меня дядей Стасом», подумав, ответил я. «А их?» указал мальчик на мягкие игрушки. «Имена должны дать хозяева, которыми вы являетесь», пожал я плечами. «Выбирайте». «Мам, можно?» посмотрела Мила на женщину, осторожно нюхавшую розы. «Конечно, если папа не против», закивала Людмила. «С чего бы мне возражать?» как-то странно, смотря на жену, ответил профессор. Чуть позже, когда пили кофе и ели пироги, выяснилось, что цветы господин Дворнов своей супруге не дарил очень давно. Женщина призналась, что сама просила мужа ее не баловать и не совершать покупки без необходимости. Судя по реакции профессора, тот о таких вещах и не думал, но впредь обещал оказывать знаки внимания своей бывшей ученицы. «Да-да, история банальна. Сразу после поступления в артефакторику юная девушка столкнулась с чудаковатым преподавателем и влюбилась». «Разница в возрасте. Он и она одаренные, сильные стихийники, и прожить смогут в браке долго». Это она заявила профессору на четвертом курсе, а на пятом сумела переехать в квартиру сдавшегося дворного. Свадьбу сыграли скромную. Универ Людмила все же закончила, но экстерном. А потом родила Илье Дементьевичу дочку и сына. Содержать семью на хорошую профессорскую зарплату оказалось неожиданно не так-то просто – Профессор стал больше работать и публиковаться в отечественных и зарубежных журналах. Одно время попытался заняться бизнесом, вспомнив свое увлечение созданием драгоценных артефактов. Дело не пошло, но хоть не разорился, и то ладно. Честно говоря, не ожидал, что господин Дворнов так себя ведет в домашнем кругу. Он любящий муж, возится с детишками, но плохо справляется с их капризами. Мила оккупировала стул рядом со мной и требует к себе внимания, не выпуская с колен подаренного Мишку. «Станислав Викторович, а ведь вы не сдержали слово Неожиданно воскликнул Илья Дементьевич. «Все семейство во все глаза на меня посмотрело. С чего вы так решили?» Спросил я, мысленно обдумывая, хватит ли места для еще одного пирожка с вишневой начинкой. «Помнится, обещали предоставить своего голема на изучение», пригладил свои седые волосы профессор. «Он у меня в рюкзаке затаился», хмыкнул я. Как только узнал про детей, то сразу щиты выставил и надеется, что про него никто не вспомнит. «Голем?» – нахмурилась супруга хозяина дома. «А он из чего и насколько силен?» – мгновенно спросила девочка. «Если кого-то обидит, то будет иметь дело со мной. Мам, не бойся, я тебя защитю, защищу, защиту!» – нахмурился мальчик и сжал кулачки. Жейдер в это время раздосадованно вздыхал, ему очень не хотелось общаться с профессором, но, подозреваю, мой питомец лукавит. Детишек он боится, наверняка Василь застращал, чтобы берег хвост и не позволял себя тискать. С другой стороны, кот не может знать об общении с ребятишками, тех в поместье нет». Кстати, Гербер опять ненавязчиво интересовался, когда же Стефания Олеговна станет полноправной хозяйкой. Совсем недавно, расхваливая пирожки, Людмила вспоминала о своих кулинарных пристрастиях, когда вынашивала двойняшек. В этот момент чуть не поплохело. Какие только сочетания продуктов не желало употребить. А стешено до поведения на острове, неожиданные блоки и резкое расставание. Неужели оказался слеп и глух? «Ну, вряд ли могла моя подруга забеременеть. Ее источник не контролировал любовные процессы очень короткое время, изменения в организме не могли так стремительно произойти. Или ошибаюсь? Наверняка очнувшаяся и начавшая восстанавливаться магия у моей девушки выкинула такие фортеля». «Черт! А что, если ошибаюсь?» «Нет, вряд ли. Прекрасно помню намеки Огнева. Князь свои обещания привык выполнять. Да и желающие ему помочь найдутся и в очередь встанут». Тот же брат-генерал с Громовым. Они с удовольствием мне оставшиеся конечности выдернут и голову открутят. Впрочем, отец Стешу этим двоим ничего не оставит, кроме развеянного пепла на ветру. джейдер вылезай и иди сюда!» Позвал я своего питомца. «Тебя никто не обидит!» Голем выбрался из рюкзака и пришел в гостиную, подозрительно на господина дворного посмотрел, а потом испуганно перевел взгляд на захлопавшую в ладошки Милу. «Ой, какой он милый! Папа, дядя Стас, разрешите с ним поиграть? Обещаю, не обижу и буду о нем заботиться!» Харек вздрогнул и умоляюще на меня посмотрел, мол, «Хозяин, черт с ним, с профессором! Пусть лучше на его вопросы отвечу и свою структуру покажу, только не отдавай этой девочке!» Он отлично помнит Вику из Сомовки, как та своих питомцев учит, вот и боится. А если ему еще и Василий что-то нашептал, то имеет право опасаться... за свою шкурку.